Бор, в котором расположились зенитчики, находился от Климова в восьми километрах. В распоряжении Дерюгина была черная «Эмка», на которой он проехал самые страшные километры от Риги. Полку выделили несколько грузовиков, однако лошади тоже остались. Григорий Елисеевич по договоренности с начальством армии оставил в своем полку старшину Солдатенкова и еще троих кавалеристов. Поврежденные грузовики пришлось бросить по дороге, а лошади не подвели. Ни одно целое орудие не было оставлено врагу. Фронт приближался к Андреевке. Полк Дерюгина получил приказ охранять станцию Климова. Небольшая узловая станция неожиданно приобрела важное стратегическое значение. Здесь сосредоточились воинские эшелоны, составы с эвакуированными заводами, беженцами. Немцы систематически бомбили Климова, иногда в погожий день совершая по три налета. В более или менее спокойные дни, а они наступали, когда небо затягивали тучи и лил дождь, Григорий Елисеевич наведывался на «Эмке» в Андреевку. Сегодня он был уверен, что налетов больше не будет. Немцы то ли от наглости и самоуверенности, то ли от врожденной пунктуальности прилетали бомбить в одно и то же время. Дерюгин позвонил начальнику штаба Виктору Савовичу Соколову и сказал, что едет в Андреевку. Его новый шофер Савелий Ломакин сбегал на протпункт и прихватил оттуда две банки тушенки, несколько кусков сахара и буханку черствого хлеба. Через час «Эмка» затормозила у дома обросимого. Савелий на всякий случай загнал машину в полуразрушенный дровяной сарай амбулатории – Случалось, что немецкие самолеты пикировали на одиночную машину и зажигали ее. Поселок изрядно пострадал от бомбежек. Несколько домов сгорели. Железнодорожная казарма, что неподалеку от водонапорной башни, провалилась посредине от прямого попадания фугаски, а в крайних комнатах продолжали жить две семьи путейцев. Редкую ночь у абросимовых не останавливались на простой красноармейцах. Через Андреевку прямо на фронт проходила грунтовая дорога. По ней тянулись машины, повозки, шли пешие бойцы. Жители привыкли к постоянному гулу канонады. В погожие вечера на небе появлялась широкая багровая полоса. Юнкерсы пролетали над станцией, возвращаясь со стороны Климова, и даже не снижаясь, сбрасывали одну-две бомбы. Это и было самым страшным. Никто никогда не знал... Куда они угораздят? Андрей Иванович еще больше посидел. Вадик, вытянувшийся, похудевший, сильно оброс. Зеленоватые глаза смотрели настороженно. От казаковых все еще не было никаких известий. Город Великополь был захвачен немцами. Федора Федоровича вряд ли призвали в армию. Он железнодорожник? Да и какая разница теперь? Железнодорожник тот же боец. Под бомбежками, артообстрелом, путейцы восстанавливали железную дорогу, водили тяжелые составы, рискуя жизнью каждый день, как военные. «Ох-охо!» — вот зарос мальчишка. На девку стал похож. Поглядела на внука Ефимья Андреевна, когда все уселись за стол. «Волосье хоть в косице заплетай. Небось, вши завелись. Хотела вчерась ножницами постричь, так не дался на воротник». «Тыр не парикмахерша!» — пробурчал мальчишка, намазывая на тонкий ломоть хлеба свиную тушенку, привезенную Дерюгиным. Григорий Елисеевич вспомнил, что в шкафу на полке должна быть машинка. Он сам иногда стриг своих девочек. «Это дело поправимое», — проговорил он. Вадим стрельнул на него глазами, но ничего не сказал. Он был весь поглощен едой. Поселки толковали, что в Москве и Ленинграде ввели карточки на продукты и промтовары. В сельпо хлеб расхватывали с утра, опустили магазинные полки, закрылся промтоварный отдел. На дверях столовой Супрановича висел большой амбарный замок. Сам Яков Ильич теперь заведовал хлебопекарней. Молокозавод работал с перебоями. Крибисов иной раз возвращался с пустыми бидонами. Жалостливые хозяйки отдавали молоко красноармейцам, идущим на фронт. Андрей Иванович каждый день ходил с косой за железнодорожный мост через Лысуху, косил траву на откосах и приносил в мешке. Коров в поле не гоняли, да и мало их осталось в поселке. Кто покинул Андреевку, тот или увел с собой, или продал на мясо. Порезали раненых осколками животных, курить их почти не слышно на дворах. Исчезли мыло, керосин, спички. У курящиков появились кремни с нитяными фитилями и бензиновые зажигалки, сделанные из патронных гильз. Электростанция не действовала. В домах, вновь как в старину, зачадили керосиновые лампы, стекла к которым невозможно было достать. Оголодавшие мальчишки подкапывали в огородах картошку, шарили в шершавой огуречной ботве и таскали молодую морковку. Останавливаясь на ночлег, военные выделяли хозяйкам из своих пайков консервы, хлеб, сухари, комбежир. Случалось и жесткую копченую колбасу, от одного запаха которой у мальчишек слюнки текли. Приезд Дерюгина был для Вадима радостью. Подполковник обязательно прихватывал с собой вещевой мешок с продуктами. Экономная Ефимья Андреевна прятала подальше консервные банки с тушенкой. Она прятала колбасу, кусковой сахар, старалась, чтоб хватило надолго. Вот и сейчас она с неодобрением смотрела на Вадима, выковыривающего погнутой вилкой из банки куски розовой свинины в белом жиру. Эту банку, раскрытую за столом Дерюгиным, можно было растянуть на неделю, сварить щи, суп, поджарить картошку. — Чего же ты, Гриша, до войны-то делал? — мрачно уставился на зятя Андрей Иванович. — Служил. — Как служил-то? — На лошадях горцевал. Из пушек постреливал на учениях, — продолжал Андрей Иванович. — А началась война. Рысью припустил от границы греб твою ушлеп. «Не морщинь лоб не ты один. Чего же вы, немцы-то, испугались? Ты мне напрямки скажи, тут что, вредительство или просчет какой получился?» Талдычили по радио, писали в газетах, мол, Красная Армия самая сильная в мире, а немец вдарил и покатились колобком в тыл. «Докуда же будете катиться, до Урала или до самого Байкала?» «Я свой полк вывел», — сказал Дерюгин. «А сколько наших осталось в окружении?» «Ударил фашист врасплох, знал наши слабые места». «Врасплох», — хмыкнул Андрей Иванович. «Вспомни, сколько мы за этим самым столом толковали, что будет война. Выходит, всё знали и там?» Он поглядел на потолок. Вадим, стрельнув глазами на бабушку, пододвинул банку и снова запустил туда вилку. Он знал, как только все поднимутся из-за стола, бабка отберет тушенку. Ефимия Андреевна вздохнула и покачала головой. И сголодался мальчишка. Растет. Аппетит у него за двоих, только давай и давай. Пусть поест. Кто знает. Может, скоро совсем придется положить зубы на полку. Куда все подевалось? Вот она, проклятая война. Ладно, взрослые, но за что детишки-то страдают? — Гриша, неужто германицы сюда придет? — помолчав, спросил Андрей Иванович. — Пушки у нас слыхать коженный вечер зарево полыхает над лесом. — Лучше бы вам уехать отсюда, — сказал Григорий Елисеевич. — Никуда и отсюда не крянусь, — решительно заявила Евгения Андреевна. — Нагляделась я на беженцев. Голодные, оборванные, едут и едут, а куда и сами не знают. «А уж коли суждено помереть от Басурмана, так пусть в своем доме». «Значит, наше дело табак?» — опустил большую голову Андрей Иванович. «Мои ребята нынче два Юнкерса над Климовым сбили», — сообщил Григорий Елисеевич. «Бьем и мы их отец». «А сколько они наших положили?» — отозвался Абросимов. «Погоним мы их», — мягко заметил Дерюгин. «Вот-вот остановим, и тогда побежит немец обратно». «В Москве остановите?» – пробурчал Андрей Иванович. «Али в Питере?» «Не бывать ему в Москве», – сказал Григорий Елисеевич. «В это он свято верен». Три дня назад, 29 сентября 1941 года, состоялось совещание комсостава у командующего армии. К этому моменту обстановка на фронтах сложилась следующим образом. Гитлеровцы во что бы то ни стало решили захватить Москву. Западный, Брянский и резервные фронты, защищавшие дальние подступы к столице, понесли большие потери. Группа армий «Центр» неумолимо приближалась к Москве. Другая группа немецких армий «Юг» 19 сентября заняла Киев. Наш юго-западный фронт отступал. Катастрофически сложилось положение и с Ленинградом. Третья группа армий «Север» к 8 сентября блокировала все подступы к городу. Гитлер и его генералы не сомневались, что против их мощной силы никто в мире не устоит. И они назвали операцию по разгрому советской столицы «Тайфун». 30 сентября Великая битва началась. Армия, в которую входил и артиллерийский полк Дерюгина, тоже участвовала в этом сражении. Это потом в военных академиях начнут изучать переломную во всей Великой Отечественной войне битву под Москвой. А пока советские воины, каждый на своем месте, выполняли полученный ими приказ. Задачей зенитчиков было отгонять от узловой станции фашистских стервятников. Из Климова прямым ходом в Москву доставлялись вооружение боеприпасы, воинские части. Ощущал ли сейчас все величие происходящего подполковник Дерюгин? И да, и нет. Он знал, что от этой грандиозной битвы очень многое зависит в дальнейшем разгроме фашистских армий, в котором он никогда не сомневался, но вместе с тем это были его обычные фронтовые будни. Он добросовестно выполнял приказы командования, яростно сражался с эскадрильями юнкерсов, которые будто остервенели, а в свободные минуты думал о семье, о своих родственниках. «Не сдадим мы, отец, Москву», — твердо повторил Григорий Елисеевич. «Сталин там?» — спросил Абросимов. «Кое-кто толкует, что правительство эвакуировалось?» «Где же ему быть?» — сказал Дерюгин. «А болтунов не слушайте». На чужой роток не набросишь платок. В окно косо ударили мелкие капли. Небо над станцией обложили тяжелые облака. Бор потемнел, притих. Кое-где среди зеленых сосен желтели березы. Война войной, а природа неторопливо совершает свой извечный круговорот. Скоро зарядит проливной дождь. Проселочные дороги набухнут лужами пасмурную погоду и юнкерсы поменьше будут наведываться в тыл, да и танкам туго придется на раскисших дорогах. Далеко продвинулись вглубь страны фашисты. Вокруг крупных городов население роет окопы и сооружает противотанковые надолбы ежи из рельсов. Женщины, старики и дети с ломами, кирками, лопатами вышли на окраины. Исчез первый страх оцепенения, На смену пришла ненависть. Почувствовали это и немцы. Все больше в тылу начали досаждать партизаны. Да и местное население оказывает сопротивление новому порядку. Григорий Елисеевич поделился своими мыслями с тестем, но тут слушал рассеянно, думая о чем-то своем. На станции толкуют, что немцы уже близко от Андреевки. Кое-кто уже узлы связал и подался в тыл. Андрей Иванович решал для себя трудную задачу — уезжать из основанной им Андреевки или остаться. Хотя жена и твердит, что умрет в собственном доме, все же поперек его воли не пойдет. Но куда уезжать? Родни вроде бы и немало, да где ее теперь сыскать? Федор и Тоня неизвестно где. Дмитрий уехал к своим в Тулу оттуда на фронт, Об этом он сообщил в последнем письме. Значит, добился своего. А ведь у него белый билет. Чему быть, того не миновать, сказала Абросимов. Велика Россия, а ехать нам со старухой вроде некуда. Андреевка без базы, пустое место. Чего тут немцам делать? Если надумаете, я вас отправлю, сказал Дерюгин. Может, в Сызрань, к Алене? Беда, не по лесу ходит а по людям, — вздохнула Ефимия Андреевна, — как-нибудь выдюжим. И то мы со стариком век свой почти прожили. Григорий Елисеевич отыскал в комоде машинку, усадил Вадима на табуретку у окна. Бабка обвязала вокруг шеи чистое полотенце, взъерушила темные волосы. — Чугун в печку поставлю, потом помоешь голову. — Только не наголо, — предупредил мальчишка. Толстая нижняя губа его недовольно отвисла. Не любил Вадим подстригаться, и потом не очень-то доверял Дерюгину. «Обкорнает насмех всему поселку!» «Под бокс тебя, или полубокс», — усмехнулся Григорий Елисеевич, и выстрег машинкой дорожку от затылка до лба. Мягкие черные волосы упали на пол. Вадим еще больше насупился, косил глазами, провожая каждую прядь, падавшую на окрашенный полк. «Я же вас просил», — чуть не плача проговорил он сквозь стиснутые зубы. «Не обучался я этому делу», — сказал Дерюгин. «Могу только наголо». Тишину нарушил негромкий, мурлыкающий звук. Вадим, напряженно хмуре лоб, прислушивался. Когда захлопали зенитки, он соскользнул с табуретки и, наступая на разбросанные по полу черные пряди, пошел к двери. «Я же тебя не достриг, дружочек», — сказал вдогонку Дерюгин. Он стоял с машинкой в руке и недоуменно смотрел на мальчишку. Стригите своих зенитчиков, мазил», — обернулся с порога Вадим. Андрей Иванович, глянув на него, хмыкнул, а Ефимия Андреевна, прижав кончик платка к губам, засмеялась. Одна половина головы мальчишки была голая, синеватая, а вторая — лохматая, черноволосая. «Куда ты, Вадик?» — сказала она. — Срамно люди-то такому показываться. — Не надо мне вашей тушенки, — сказал Вадим, и силой захлопнул дверь. — Всегда так, — вздохнула Ефимия Андреевна. — Услышит самолет и в лес Зря ты его наголо, — сказал Андрей Иванович, — обиделся. — до зимы отрастут, — ответил Григорий Елисеевич и отряхнул с гимнастерки и брюк волосы. — Придет вы его достригите. Он пощелкал машинкой. — Хорошо стрижет. «Ни от Туни, ни от Федора ничего не слыхать!» Пригорюнилась ефимья Андреевна. «Живы ли, родимые?» «Не каркай, мать!» Сурово оборвал Андрей Иванович. «Федор двужильный, его не сломаешь!» «И о женке с детьми позаботиться!» «Господи, спаси и помилуй!» Повернувшись к иконам, перекрестилась ефимья Андреевна. Через Андреевку... Отходили побывавшие в боях воинские части Красной Армии. Первыми проплыли санитарные обозы. Держась за телеги с лежачими, шагали забинтованные бойцы. На автомобильной и лошадиной тяги прогрохотала артиллерия. Красноармейцы с винтовками и карабинами растянулись на всю улицу. Колонну обгоняли черные эмки, крытые зеленые грузовики. Одиночные юнкерсы пикировали на отступавших. Тогда колонна распадалась. Бойцы укрывались в огородах, под защитой домов, стоя, и с колена полили из винтовок по самолету. Командиры протяжными криками «Рот, остановись!» снова собирали людей в походную колонну. Хмурые лица, расстегнутые воротники гимнастерок, некоторые шли босиком, сапоги болтались на плече или были привязаны к вещмешку. Подкреплялись прямо на ходу. Воседавший на облуччке походной кухни белобрысый старшина доставал из большого деревянного ящика банки с консервами и раздавал бойцам. Когда ящик опоражнивался, Он швырял его на обочину и огромным кухонным ножом скрывал другой. Обгонявшая колонну черная мка притормозила возле кухни, и приоткрытой дверцы высунулась голова в фуражке. Старшина выслушал командира, отдал честь, а когда мка укатила, снова стал раздавать белые жестяные банки бойцам. «Была стрелковая рота, и нету стрелковой роты», — с горечью говорил он а покойникам консервы ни к чему. «Хлебца бы», — попросил кто-то. «Была рота», — бормотал старшина. Оставшийся за председателя поселкового совета бухгалтер Иван Иванович Добрынин собрал мужчин. Заседали прямо на крыльце. Мимо тянулся обоз с ранеными. Ощутимо пахло йодом и лекарствами. Серое небо притихло, как перед грозой. «Дело такое, дорогие товарищи», — говорил Иван Иванович, демя самокруткой, — «Уходят наши!» «Бегуть!» — вернул Тимаш. «Драпают, только пятки сверкают. То ли дело мы в германскую компанию, — помолчи, Тимаш!» Повел на него сердитыми глазами обросимов «Знаем, какой ты был вояка!» «У меня медаль получена!» — заирепенился Тимаш. «Самолично главнокомандующий прицепил к груди!» «Где же медаль-то?» — поинтересовался Блинов. «Пропил, небось?» «Награды я не пропиваю!» с достоинством ответил Тимаш. «Медальку мою в шестнадцатом разбойничке уволокли». «Дело такое, — односельчане, — продолжал Добрынин, — уходить и нам отсюда, или оставаться?» Я толковал давеча с полковником, так он сказал, что Андреевку сдадут без боя, а вот в Климове будет сражение. Туда все части и подтягиваются». «Электростанцию будем сами взрывать, чтобы, значит, немцам не досталось. Саперы заминируют, когда уйдет последний эшелон». «А что еще?» — говорил полковник, — спросил Григорий Борисович. «Велен уходить в тыл или подаваться в лес», — неторопливо говорил Иван Иванович. «Леса у нас, сами знаете, богатые, там враг не сыщет. Ну и партизанский отряд нужно будет организовать, коли людей подходяще наберется». «Это че же?» — влез Тимаш». Будем в лесу, как серые волки, выть на луну? — С немцами воевать, дед, — сказал Добренин. — Такая вот штука. — Я тут первый дом срубил. — Меня тут и похоронят, — греб твою шлеп, — сказал Андрей Иванович. — И бабка моя никуда ехать не желает. — Когда должны электростанцию взорвать? — поинтересовался Шмелев. Полковник толковал, как немец подойдет к Ленову. «Тогда и взрывать надо», — сказал Добрынин. «Саперы взрывчатку заложат, а потом дело нехитрое. Вертануть ручку машинки и взлетит на воздух наша электростанция». «Кто же вертанет?» Семён может, ты?» — посмотрел Иван Иванович на осунувшегося кудрявого семёна, который утром приехал с товарником из Климовской больницы. «Взрывать я, Иван Иванович, непривычен», — хмуро заметил тот. моё дело строить». «Что велят, то и надо делать», — сказал Добрынин. «Не застрять бы мне здесь», — обеспокойно взглянул в сторону вокзала Блинов. Он до последнего дожидался в Андреевке сестру, которая написала, что выезжает к нему. Шмелев внимательно посмотрел на заведующего клубом. «Под 50 мужику. В партию так и не вступил. И не скажешь, что всего себя отдает клубному делу. Говорили, что Блинов увлекается марками, переписывается с другими филателлистами, якобы собрал целую коллекцию. Была мысль у Григория Борисовича, как следует прощупать этого нелюдимого человека, но особой пользы от него вряд ли можно было ожидать. Неужели любовь к сестре держит его здесь? А может, хочет немцев дождаться? Я побегу за своими на хутор. Охнув, семён поднялся со ступени. У него только что швы сняли после операции. Может, еще воткнемся в эшелон? Он кивнул всем и пошел прочь. Лицо его пожелтело. От того, что сутулился, он казался даже ростом меньше. Говорят, наш семён чуть от брюха не помер, покачал головой Тимаш. Пустяк, говорят, операции а человека вон как скрутило ядрена вошь. У меня же три полных бака молока, вспомнил Шмелев. «Надо отдать красноармейцам». «Чего же ты не уехал?» — спросил его Андрей Иванович. «С немцами шутки плохи». «Ты, Борисыч, их сметаной у гостей может, и смилуются?» — ввернул Тимаш. «Завод на мне», — даже не взглянув в его сторону, сказал Григорий Борисович. «Не было команды от начальства эвакуироваться». Он повернулся к Добрынину. «Электростанцию я могу взорвать». «Без саперов все равно не обойтись», — сказал Иван Иванович. «А ты все-таки будь на месте, Борисович, мало ли что». Люди толкуют его наяженка вчера с вечером, ящик с маслом перла на горбу. Когда ушел Шмелев, сказал Тимаш. «И у Якова Супрановича в подвале добра навалом. Кому берегет?» «А ты сам видел?» — строго посмотрел на него Добрынин. «Эти куркули мимо рта ложку не пронесут», — ухмыльнулся Тимаш. Супранович при немцах не пропадет. «Видно, не дождусь я Нину», — с грустью сказал Блинов. «Надо, пожалуй, отсюда подаваться в тыл, пока не поздно». «Беги, Архип Алексеевич», — хмыкнул Тимаш. «Все бегут, и ты беги». «Куда бежать-то?» — печально посмотрел на него зав клубом «На Кудыкину гору», — ухмыльнулся дед. Задребезжал телефонный аппарат. Добрынин проворно вскочил со ступенек и бросился в дом. Вышел он скоро, на лице широкая улыбка. Полковник позвонил, сказал, наши задержали фашистов в Шлемове, это отсюда километров двадцать будет. Может, мужики еще все обойдется, не пустят их в Андреевку. Переправятся через Шлемовку и тут обудут, авторитетно заявил Тимаш. На дороге будто переставили декорации. Теперь красноармейцы, машины, все двигались в обратную сторону. Трехтонко с ревом волокла за собой две спаренные пушки. На подножке стоял молоденький лейтенант без фуражки и что-то покрикивал пехотинцам, прижимавшимся к изгороди дома Абросимова. Вслед за грузовиком протарахтели два легких танка. У одного на зеленом боку глубокая вмятина. Внезапно виск мотора заглушил все остальные звуки. Мессершмитт, вырвавшись из низких облаков, первый раз без единого выстрела пролетел над колонной. Развернувшись, снова низко прошел над дорогой, поливая из пулемета. Андрей Иванович видел, как затрепетала дранка на крыше его дома. Вниз потекла труха. «Греб, твою шлеп, дом спалит!» — поднялся он во весь свой рост на крыльце и задел за притолоку. Схватившись за макушку и матерясь, он побежал к своему дому. «Ну ладно», — кревтя поднялся, — «Тимаш, куды нам, грешным, податься? А коли и придут басурманы, так не сожрут ведь живьем». Он взглянул на задумчиво сосавшего самокрутку Добрынина. «Русский мужик, он жилистый и кослявый, им подей подавиться можно». «Вроде бы и пушки близко», — прислушался Иван Иванович. «Полковник не велел мне от телефона отлучаться. Он достал из кармана печать, подышал на нее и смаху пришлепнул на ладонь. Куда ее девать? И касса осталась. А много у тебя, Ваня, денег-то в поселковой кассе?» — остановился на тропинке Тимаш. «Еще когда все деньги и бланки отправил в Климово», — сказал Добрынин. «Так, мелочишка». Шесть рублей 17 копеек. Эх, пропили бы мы с тобой эти денежки, Ваня, — горестно вздохнул Тимаш. Да вот беда, водки теперь а, негде взять. Ты бы хоть сейчас-то, Тимофей Иванович, посерьезнел, — упрекнул Добрынин. Такое время, а ты все болтаешь. Пусть бабы слезы льют, а я непривычный, — вдруг окрысился тот. Допустили германца до дома, а теперь за голову схватились. Эх, да что говорить ядрёно вошь, замысловато выругался и зашагал к дому. Ещё одна воинская часть прошла в сторону фронта. Белокорый майор с рукой на перевязи шагал впереди красноармейцев. На шее его покачивался карабин. Лица у бойцов были хмурые, среди них виднелись и легко раненые. Повязки почернели, шли молча. И дробный стук сапог по проселку разносился далеко окрест. Глава 24. Шмелеву хотелось сохранить электростанцию. Нельзя было допустить взрыва железнодорожной станции. В том, что немцы вот-вот придут, он не сомневался. Так же, как и в том, что база им пригодится. Если раньше он мечтал о том, чтобы Андреевка погибла под развалинами, то теперь заботился об ее сохранении. Пока Григорий Борисович ломал голову, как все это лучшим образом устроить, Чебисов ехал к Ходьковскому аэродрому. В Сене была спрятана ракетница. Вечером прилетят юнкерсы. Он должен им дать сигнал. Одно сейчас беспокоило диверсанта. Не поднялись бы в воздух самолеты и не покинули аэродром. Сигнал он должен был подать еще вчера, но проклятые жители вместе с полувзводом красноармейцев обложили весь лес, не дали возможности выпустить ни одной ракеты. Бомбардировщики покружились-покружились и улетели бомбить Климова, а Чибисов получил нагоняет своих хозяев. Григорий Борисович решил действовать. Первым делом нужно найти Леонида Супрановича. Он оседлал велосипед и отправился на станцию. Там ему сказали, что бригада ремонтирует поврежденный путь у железнодорожного моста через Лысуху. Прямо вдоль шпал Шмелев поспешил туда. День расстоялся. Солнце припекало, и скоро в ватнике стало жарко. Он опустился с полотна на тропинку, что тянулась вдоль зеленого откоса. Над поздними лиловыми цветами гудели пчелы. В перелеске звенели синицы. На станции под парами дожидался, пока отремонтирует путь санитарный поезд. Из окон пассажирских вагонов выглядывали забинтованные головы. Красноармейцы бродили по перрону, курили, поглядывали на небо с пышными белоснежными облаками. Еще издали заметив Шмелева, Леонид опустил кувалду и пошел навстречу. На пропеченном солнцем лице улыбка. Выгоревшие до бела волосы кудрявились на широком лбу. Был он в солдатских галифе и гимнастерке с вывернутыми рукавами. На запястье большие наручные часы. «Где саперы?» — сходу спросил Шмелев. «Орудует под мостом?» Кивнул Шмелев нагромоздящихся позади фермы Леонид. Пропустят эшелон с ранеными и, наверное, взорвут. Этого нельзя допустить, сказал Григорий Борисович. Вот что, Леня, оставайся здесь, а я в военный городок. Там хотят взорвать электростанцию. Здесь их трое, сказал Леонид, с карабинами. Я тут переговорил с Копченым. В общем, на него можно положиться. Копченый? Не сразу вспомнил Шмелев. «Это с которым тебя судили?» «Он в моей бригаде», — продолжал Леонид. «И потом вчера тут появился Лисица, ну, третий, с которым мы Митьку обросим его». Лисицын рассказывал, что немцы под самым Питером. Подался сюда, думал, у нас тут потише, а попал в самое пекло. «Чего уж теперь темнить», — сказал Григорий Борисович. «Вербуй Лёня на пропалую, ребят. Мои кореша». «Их и вербовать не надо, они свои в доску», — ухмыльнулся Леонид. «Мы ведь одной веревочкой повязаны. Что скажу, то и сделают. «Хорошо, если бы вся твоя бригада тут осталась», — сказал Шмелев. «Дрезину выведи из строя или еще чего придумай. Работы на станции будет прорвать». «Отвинчу магнита усмехнулся Леонид. «Замостнее, лёня головой отвечаешь», — строго предупредил Шмелев и зашагал в обратную сторону. «Когда гостей-то ждать?» — негромко произнес вслед Леонид. «Хозяев Леонян, а не гостей!» — кинул ему Григорий Борисович и прибавил шагу. По дороге домой он впервые с чуть зародившейся тревогой подумал, что действительно придут сюда не гости, не освободители, а новые хозяева, которые будут решать судьбы людей. Захотят — приголубят, захотят — к стенке поставят. Этого ли он, Карнаков, ждал столько лет? Безусловно, его заслуги зачтутся, вон орденом наградили, но опять же не свои, чужие. Если бы наши отступающие части сумели еще хотя бы на час задержать продвижение немецких войск на реке Шлемовке, то, как говорится, песенка бывшего полицейского Ростислава Евгеньевича корнакова была спета. Но полковник, давший распоряжение взорвать на базе электростанцию и железнодорожный мост через Лысуху, не смог долго противостоять намного превосходящим силам противника. Жестокий бой в Шлемове дорого обошелся гитлеровцам. Они потеряли больше сотни солдат и офицеров. Два орудия их были разбиты. Один танк, подбитый лично полковником, застрял в реке. Конечно, это был бой местного значения и не мог оказать решающего значения на исход всего грандиозного сражения за Москву, но на судьбах некоторых людей он ощутимо отразился. Григорий Борисович был уверен, что передовые части немецкой армии с минуты на минуту появятся в Андреевке и поэтому спешил поскорее сделать то, что задумал. Выехав за клубом на мощеную булыжником дорогу, он покатил в военный городу. Карман брюк оттягивал новенький парабелл, две обоймы позвякивали в кармане пиджака. Не торопись он так, возможно, и заметил бы спрятавшихся за проходную при его приближении трех мальчишек, но его глаза были прикованы к кирпичному зданию небольшой одноэтажной электростанции. Мальчишки залезли на чердак проходной, заваленный мотками медной проволоки, приникли к круглому окошку, из которого, как на ладони, были видны электростанция и два красноармейца, сидящих на скамейке. «Чего это твой батька сюда причесал?» — шепотом спросил Вадим. «Гляди, он спрятал велосипед в кустах», — заметил Иван Широков. «Чего-то крадется», — прибавил Павел, — «а бойцы ничего не видят». «Что это у него в руке?» — оглянулся на приятелей Вадим. «Наган», — сказал Иван. «А зачем он?» — начал было Вадим, но мистер шмидта прошедшего на бреющем полете над территорией базы, заставил его замолчать. Дальнейшее произошло очень быстро. Выросший перед бойцами Шмелев стал в упор в них стрелять. Мальчишки видели, как один свалился со скамейки, второй успел вскочить, но, сделав два шага навстречу убийце, грохнулся навзнич прямо на ящик с песком, стоявший неподалеку от скамейки. Первого заведующий молокозаводом ногой перевернул, нагнулся над ним и стал выворачивать карманы. Обыскал и второго. Документы положил во внутренний карман своего пиджака. Вытащил из обоих карабинов затворы и тоже спрятал в карман, а карабина занес на электростанцию. Мальчишки будто не онемели. Расширившимися глазами они смотрели на Шмелева, смотрели на убитых красноармейцев, навалявшуюся у скамейки сумку. Убийца вытряхнул из нее проводки, бигфордов шнур, связки толовых шашек. Долго разглядывал детонаторы в упаковке, затем осторожно убрал их в карман. Сумку он тоже отнес внутрь помещения. «Вот сволочь!» — прошептал побелевшими губами Павел. «Он же наших саперов!» «Надо скорее нашим все рассказать», — сказал Вадим. «Это же шпион!» Он быстро взглянул на Павла. «Твой батька — фашистский шпион!» «Не мой он вовсе!» — зло сузил глаза Павел. «Мой отец — Дмитрий Андреевич, и фамилия моя — Обросимов». «Может, это он и ракеты пускал?» — сказал Иван Широков. «Опять пошел на электростанцию», — прошептал Вадим. «Наверное, разминировать будет». «Что же делать?» «Тише вы, сказал Иван. «Слышите? Пушки совсем близко гукают. Немцы идут. Может, уже в Андреевке?» «Все ясно», — сказал Вадим. Твой батька убил саперов, чтобы для немцев сохранить станцию. Еще раз скажешь, что он мой батька. Морду набью. Сквозь стиснутые зубы выдавил из себя Павел. Вадим хотел что-то сказать, но тут из здания вышел Шмелев с мотком проволоки в руке. Отшвырнув ее, он запер дверь на большой навесной замок, сунул ключ в расщелину между кирпичей, но затем вытащил и положил в карман брюк. Не глядя на трупы вывел велосипед на тропинку и покатил к проходной. Переднее колесо было с восьмеркой, и покрышка с шипением задевала за вилку. Надо было взять винтовку, глядя на приближающегося Шмелева, прошептал Иван. Сейчас бы прямо ему в лоб. Мы искали диверсанта в лесу, а он тут, рядом жил. Вадим покосился на Павла. Жил в одном с тобой доме. «Ты что же не догадывался, что твой батька — шпион?» В следующее мгновение от удара в лицо он опрокинулся на проволоку. Видно, ногой задел один моток, который с грохотом полетел в чердачное отверстие. «Говорите, гаденыши, зачем сюда пришли?» — спрашивал их шмелёв подталкивая парабелумом к электростанции. «Кто вас послал? Какого черта вам здесь понадобилось?» Он был разъярен и не знал, что делать. «Пристрелить всех тут?» Рука не поднималась на малолеток. «Кончить вас, паршивцев!» И дело с концом вырвалось у Шмелева. Мальчишки молчали. Вадим бросал быстрые взгляды вокруг, выбирая момент, чтобы удрать. Но от шмелёва это не укрылось. «Кто побежит, считай, что покойник», — усмехнулся он. «Я не промахиваюсь». Шмелев перешагнул через труп сапера, отпер дверь электростанции, отступил в сторону. «Заходите, паскудники!» Запер за ними двери, бросил взгляд на забранное решеткой высокое окно и зашагал к проходной, где валялся в траве его велосипед. Не пришлось Шмелеву и Чебисову хлебом и солью встретить немцев в Андреевке. За несколько часов до их прихода Константин Петрович прибежал на молокозавод с расшифрованной радиограммой. Обычно невозмутимое его лицо было хмурым. «Приказано эвакуироваться с отступающими», — отрывисто сообщил он. «В Климове нас ждет Желудев. Адрес явки имеется». «А после Климова прикажут в Новосибирск или еще дальше?» — проворчал Григорий Борисович. «Андреевка уже не представляет интереса для немецкого командования», — продолжал Чибисов. «Как говорится, пройденный этап». Шмелев рассказал ему, как прикончил саперов и напоролся на мальчишек. «Надо было их в расход», — заметил Чибисов. «Я их надежно запер», — сказал Григорий Борисович. «Из этого каменного мешка и мышь не выскочит. Я забегу на минутку домой, предупрежу жену, а вы погрузите на телегу. Ну...» хоть не сгораемый ящик с квитанциями. Он направился было к двери, но на пороге задержался. — Еще захватите из холодильника пару коробок с маслом и скажите Якову Ильичу, чтобы все, что осталось в кладовой, себе забирал. Шмелев на велосипеде поехал к своему дому. Улица была пустынной. Отступающие больше не тянулись по проселку. От тяжелых ударов канонады справа позвякивали в окнах домов уцелевшие стекла. Фронт уже переместился за Андреевку. Пушки грохотали в той стороне, где Климова. В Андреевке боя не будет. Зенитные батареи снялись еще вчера. Санитарный эшелон со станции ушел. У стрелки стояла моторная дрезина с двумя платформами. Возле них суетились путейцы в железнодорожных фуражках. Очевидно, грузили инструмент. На пустынном перроне стоял архип Алексеевич Блинов и смотрел на путейцев. У ног его притулился большой чемодан с блестящими замками. Неожиданно зав клубом шагнул к станционному колоколу и резко дернул за веревку. Тоскливый протяжный гул разнесся над вокзалом. Откуда-то вынырнул Юнкерс и застрекотал пулемет. Григорий Борисович видел, как расщепилась пополам тонкая жерть совсем рядом с ним. Скатившись с велосипеда, он прижался к забору. «Как глупо можно сыграть в ящик!» — тоскливо подумал Шмелёв, поднимаясь с земли. Он вскочил было на велосипед, но переднее колесо едва поворачивалось в вилки. Отшвырнув его к забору, побежал к своему дому. Запыхавшийся... С громко стучащим сердцем он отворил калитку и, прислонившись плечом к изгороди, изумленно уставился на Александру. Она сидела посредине двора на низенькой скамеечке и доила корову. Тонкие упругие стройки молока тихо дзинкали в жестяной подуйник. Бурая корова Машка лениво жевала траву, кося на него большим фиолетовым глазом. Белая косынка жены — сбилась на затылок. Полные руки двигались равномерно, косынка покачивалась на голове. У забора в лопухах похрёкивал трёхмесячный поросёнок. В огороде, в картофельной ботве кудахтали куры. Тихий, спокойный, далёкий-далёкий от войны мир. Мир, в котором и должен жить нормальный человек. А то, что происходило вокруг, это безумие, какая-то нелепость, нонсенс как когда-то любил говорить полицейский офицер Вихров. «Саша?» — тихо позвал он. «Я должен... Я никуда с тобой не поеду», — не поворачивая головы сказала жена. У него бы язык не повернулся сообщить ей, что он едет один. «Я скоро вернусь», — торопливо заговорил он, подходя к ней. Саша сама облегчила ему столь трудную задачу. «Ты ничего не бойся, тебя не тронут. Чем же я лучше других?» Удивленно подняла она на него свои светлые холодные глаза. «Я сдам документы в Климове и вернусь», — уклонился он от ответа. «А где Игорь?» «Я его утром в деревню отправила. Поживет там у родичей день-два». «Не езжай ты в Климово, Гриша. Самолеты бомбят станцию, дорогу обстреливают. Что тебе больше всех надо? Да и бумажкам твоим теперь еще грош цена». «Господи, когда это все кончится?» Белые струйки журчали, вспенивая молоко в подойнике. Он молча смотрел на жену. Какие все-таки у нее красивые руки. «Саша, люди тут станут про меня говорить всякое. Лучше я сам тебе все скажу. Я ненавижу советскую власть. Помогал немцам, потому что только они смогут ее раздавить. Вот такие пироги, дорогая женушка». Она подняла голову от подойника, пристально посмотрела ему в глаза и снова стала дергать Машку за соски. «И ты мне ничего не скажешь?» — удивился он. «Как же ты на такое пошел-то, Гриша? Я только и жил этим. Такая беда пришла к нам. Погляди, что в поселке делается. Бабы плачут, провожая мужиков на фронт. А ты, значит, радуешься?» «Неужели ты не понимаешь, что всему, что было, приходит конец?» Погладил он ладонью округлое плечо жены. «И от нас с тобой уже больше ничего не зависит». «Да, я рад, что немцы бьют красных. Я помню, как красные били нас. Пойми, Саша, коммунистам не выстоять против Гитлера. Чего же тебе жалеть советскую власть, если она последние часы в Андреевке доживает?» «Была и сплыла». «Новая жизнь начинается, Саша». «Может, для тебя?» — опустила она голову. «Для меня вряд ли. Советская власть меня не обижала. А что принесут сюда твои немцы, еще никто не знает». «Я знаю!» — воскликнул он. «Свободу! Наконец-то я снова почувствую себя человеком!» «А я?» — подняла она на него потемневшие глаза. Могу ли я быть счастливой, если кругом все будут несчастны Что переливать из пустого в порожнее, — махнул он рукой. Слышишь, стреляют. Я могу сделать так, что ни одна бомба не упадет на твой дом. Поздно, Саша, рассуждать. Сейчас нужно действовать, понимаешь? Действовать. Вот, значит, ты какой? Какой? Она не ответила. Он нагнулся и поцеловал в щеку. От ее волос пахло мятой. «Для нас с тобой, Саша, теперь только все и начинается», — повторил он. Достал из кармана ключ, протянул ей. «Когда немцы придут в Андреевку, сходи на базу и открой электростанцию». «Это еще зачем?» — возмутилась она. «Ты меня в свои дела не впутывай». «Я для тебя приготовил сюрприз», — улыбнулся он. «Потом спасибо скажешь, чудачка». Рассмеялся и быстро зашагал к молокозаводу. Отправив заведующего молокозаводом в Климово, чебисов дождался, пока ушли рабочие, и закрыл изнутри дверь. На цементном полу стояли четыре столитровых бидона. Он достал из-под конторки пакет, развернул его и наугад насыпал в каждую посудину желтоватого порошка. Потом бидоны по одному выкатил на крыльцо. На крайний положил литровую алюминиевую мерку на длинной ручке. Спустился в ледник. В бидон со сметаной тоже щедро сыпанул и размешал деревянной мешалкой. Если бы он оглянулся, то увидел бы, что за ним в затянутое серой паутиной подвальное окошко наблюдает Архип Алексеевич Блинов. Засунув пакет с отравой в карман, Константин Петрович выскочил из ледника наружу. Дверь на замок он не стал запирать, наоборот, даже приоткрыл ее. Бойцы обязательно заметят полуоткрытую дверь в ледник. Яркое солнце ударило в глаза, протяжный рев над головой заложил уши. Над Андреевкой низко пролетели самолеты. Длинная пулеметная очередь заставила его прижаться спиной к дому. Надо поскорее отсюда смываться, не то угодишь под бомбежку, или вот как свои же самолеты продырявят тебя из крупнокалиберного пулемета. Бабка-сова сгорбатилась над огуречной грядкой. Ее костлявые пальцы проворно выдергивали сорняки. между бороздами зеленели пучки травы. Ситцевый платок на голове совы выгорел. Длинная юбка волочилась по земле. Ишь! Чисто воронье, разлетались тут, а с утра кивнула бабка на небо. Гудут, гудут, и конца края им нету. Шла бы ты, бабка, в избу, посоветовал Чебисов. Подстрелят тебя на огороде, как глупую курицу. Я заговоренная, ухмыльнулась сова, показав во рту желтый клык. В своей комнатушке Константин Петрович быстро сбросил верхнюю одежду, достал из-под матраса военную форму. Сапоги оказались слишком велики. Он разорвал пополам газету и скомков затолкал в них. Мимо грохотали повозки с ранеными. Надсадно забывая, двигались тупорылые полуторки и трехтонки с прицепными орудиями. Он думал, что уже все прошли. Однако нет-нет, и дорога снова оживлялась. Желтоватая пыль припорошила окна. Кусты смородины забора тоже порыжили. Глянув на командирскую книжку, куда он уже заранее приладил свою фотографию, засунул ее в карман гимнастерки, подпоясался широким ремнем. Пригнувшись перед засиженным мухами зеркалом, стоявшим в изголовье кровати на тумбочке, внимательно осмотрел себя, лейтенант как лейтенант. Стоит выйти на дорогу и слиться с последними отступающими, как никто больше и внимания на него не обратит. Главное, на односельчан не напороться. Очень уж хотелось Чебисову захватить из сарая с собой передатчик, но рисковать не стоило. Он наизусть запомнил адрес явок. Там, если это будет необходимо, он получит и передатчик, и рацию. Жаль, конечно, что не придется встретиться с немцами. Неужели он не заслужил хотя бы короткого отпуска? Съездил бы в Берлин, Мюнхен, Дрезден, а, возможно, и в Париж. Шеф клятвенно обещал, что когда захватят Москву и Ленинград, он, Бешмелев-Чебисов, получит заслуженный отпуск. Вот тогда он вовсю ширь развернется. От этой приятной мысли как-то сразу полегчало на душе. Германия наступает по всем фронтам. Если дело пойдет таким макаром и дальше, то скоро и войне с Россией конец. Сова полола свои грядки. На ней лениво порхали стрекоз. Оглянувшись на хозяйку, Хибисов направился к дровяному сараю, где у него был тайник. Нужно было кое-что с собой прихватить. Не успел он прикрыть щелястую дверь как услышал скрип калитки и увидел на тропинке зав. клубом Блинова с майором в выгоревшей зеленой пилотке. Небритая щека командира была залеплена грязным пластырем, в руке пистолет. Настороженно озираясь, незваные гости пошли к крыльцу. Константин Петрович замер, инстинктивно прижавшись спиной к поленнице березовых дров. Рука сама по себе расстегнула кобуру, выхватила пистолет. Он мысленно ругнул себя, что не успел запихнуть в карманы пару гранат лимона. Что же делать? Незаметно выбраться из сарая не удастся. Возможно, на дороге его поджидают вооруженные красноармейцы. Подумать только, перед самым приходом немцев так глупо вляпаться. Дурак все-таки корнаков шмелёв Ему, Чибисову, никогда не нравился улыбающийся, приветливый зав клубом Несколько раз за последние дни попадался он то тут, то там на глаза. Нужно было догадаться, что это не случайность. А корнаков шмелёв еще толковал, что Блинова следовало бы прощупать и, может быть, завербовать. На чем же мог его, опытного разведчика, застукать Блинов? Впрочем, заниматься размышлениями не было времени». С треском распахнулись створки окна, и оттуда выглянул майор с пластырем на шее. Прищурившись от солнца, он внимательно оглядывал огород. Его глаза остановились на сарае. А вот и блинов. Если сейчас ногой распахнуть дверь, то можно их обоих на повал уложить, но выстрелы услышат с дороги. Чебесов стрельнул глазами по дырявой крыше. Вот, пожалуй, единственная возможность выбраться отсюда. Он подтянулся на балке, перекинул через нее ногу и стал ощупывать гнилую дранку. Ее ничего не стоит выдавить наружу. И тут он заметил за поленницей дверь. Когда-то в сарае хранилась сена. В эту небольшую чердачную дверь вилами его подавали наверх. В щель между досками он видел, как майор и Блинов подошли к сове. Старуха с трудом выпрямилась, сдвинула с глаз ситцевый платок и показала кослявой рукой на дом. Больше не раздумывая, Бешмелев вдвинул ногой в дверь и прыгнул в соседний огород, где росла картошка. В несколько прыжков достиг сколоченного из серых досок высокого забора, удачно перемахнул через него и оказался носом к носу с тремя мрачными бойцами, державшими карабины на изготовку. Чуть подальше, на обочине, стояла полуторка, набитая легко ранеными красноармейцами. Все они смотрели на него. «Давай, давай сюда, лейтенант!» — приказал небритый сержант с угрюмым лицом. Дула его карабина, почти упиралась в Чибисову в грудь. Тот не был трусом и отчетливо представил себе, что с ним, скорее всего, сейчас разговор будет коротким, все-таки время военное. Держа палец на спусковом крючке, он медленно поднимал пистолет, будто собираясь протянуть его сержанту. Но тот оказался сообразительным. Прикладом карабина неожиданно ударил Чибисова по руке. Пистолет выстрелил в землю и шлепнулся в пыль. «Вот так-то лучше, собака!» — пробурчал сержант и кивнул красноармейцам. Те подскочили к задержанному, завернули назад руки, стали обшаривать карманы. Подошли Блинов и майор. Сержант разворачивал бумажный пакет, облизнул указательный палец, погрузил его в желтый порошок, но лизнуть не успел. «Это яд!» — воскликнул Блинов. Сержант так и застыл с торчащим вверх пальцем. «Ваши документы, лейтенант!» — потребовал майор, кивнув красноармейцу, чтобы тот отпустил его руки. Чебисов... Бешмелев метнул на него полный ненависти взгляд, потом сплюнул сквозь зубы и пробурчал. «Чего канитель-то разводить? Кончайте, я ежели ваша сила!» Архип Алексеевич увидел, что группа усталых бойцов остановилась возле молокозавода и окружила бидоны с молоком. Здоровенный красноармеец с рыжими кудрявыми волосами нагибал бидон, а остальные подставляли под белую струю алюминиевые кружки, котелки, некоторые даже пилотки. «Стойте!» — закричал Блинов и бросился к ним. «Молоко отравлено! Слышите, товарищи? Все молоко отравлено!» Красноармейцы поворачивали к нему изумленные лица. Некоторые уже успели опорожнить свои посудины, и еще не успев испугаться, озадаченно нюхали их. «Твоя работа?» — спросил майор, кивнув в ту сторону. Чибисов равнодушно глянул на примолкших бойцов и отвернулся. «Ну и сволочь!» — не выдержал сержант и наотмашь ударил шпиона по лицу. Андрей Иванович присел на штабель черных, пропитанных криазотом шпал. Достал кисет с табаком, пачку бумаги, кремень. Напротив него торчала единственная уцелевшая стена путевой будки. На гвозде висела керосиновая лампа. Самое удивительное, на ней сохранилось тонкое ламповое стекло. Не забыть бы взять его. Смятые мазутные ведра... Длинноносая лейка, разбитый фонарь, разбросанный инструмент — вот все, что осталось от этой будки, к которой он приходил не один десяток лет. Встречал и провожал поезда, обходил свой участок, где знал каждую шпалу, каждый костыль. И как хорошо думалось, когда он в одиночестве шагал по полотну и слушал песни птиц, стук дятла, кукование кукушки. Вечером провожал солнце, а рано утром встречал. Привык к шуму бора, свисту ветра в ветвях, потрескиванию рельсов. Это было его жизнью. Он даже не подозревал, что рухнувшая путевая будка вызовет в нем столько тоски. За жестокие месяцы войны он видел, как на его глазах в мучениях умирали под бомбами женщины и дети. Прямо напротив его забора Осколок снес полчерепа довушке Пани. Потолочной балкой собственного дома придавила и так чуть живого Леонтия Никифорова, сгорела в летней избе вместе с малолетней дочкой Марья Пастухова. А сколько раз смерть глядела прямо ему в глаза, когда он вытаскивал из-под горящих вагонов женщин и детишек. То ли потому, что он тогда работал и не досуг был осмыслить происходящее, То ли постоянное ощущение смертельной опасности притупило сознание, но даже гибель людей не так сильно подействовала на Андрея Ивановича, как вот эта рухнувшая на развороченную землю полувековая будка, обитая коричневой вагонкой. За долгие годы жизни он впервые почувствовал себя никому не нужным. После того, как пришли немцы, в Андреевке стало тихо, Постепенно в свои дома возвратились те, кто скрывался от бомбежек в деревнях. Первые дни моторизованные немецкие части почти не задерживались в Андреевке, проходили мимо. Гитлеровцы плотно сидели в длинных остроносах камуфлированных грузовиках, катили на мотоциклах с колясками, упитанных битюгах, запряженных в гробообразные повозки на мягких шинах.